Глава 18. -я. Зеркало темнеет, картинка медленно тает, а я продолжаю сидеть ловя ртом в воздух, пока за моей спиной не звучит ледяной голос. «Ты слышала, что он сказал?» Вздрагиваю от неожиданности и оборачиваюсь на звук. За моей спиной стоит сам Даггерт с закаменевшим лицом. Рядом с ним ирианар с весьма недовольным видом. Интересно, как долго они здесь торчат и как много успели услышать. «Приветствую, Ваше Величество», — выдыхаю, судорожно пытаясь взять себя в руки. «Не ожидала, что вы...» Последние слова замирают на губах, оборванные резким «Хватит». «Я хочу знать, что ты собираешься делать». Теряюсь, чувствуя, как холодный острый взгляд Дагерта пронизывает меня. «Король ждёт ответа, а я не знаю, что говорить». Эрионар молча обходит стол и садится напротив меня. Наши взгляды пересекаются. В его глазах вспыхивает гнев, но тут же сменяется напускным хладнокровием. Асур, в отличие от меня, отлично умеет скрывать эмоции, но иногда позволяет себе дозированно показывать их, как сейчас. А вот Дагер и не думает садиться. Он застывает у меня за спиной, изображая каменную статую». Зеркало послушно отражает его мрачную фигуру в чёрном серебром камзоле. Но, бросает он хриплым голосом. «Я всё ещё жду ответ». Издаю внутренний стон. Принесла же нелёгкая. «И я хороша. Захотела потрогать зеркало». Видимо, Будгар всё это время был в фоновом режиме и отреагировал сразу, едва я прикоснулась к поверхности артефакта. «Зачем вы спрашиваете, если сами всё слышали?» Говорю, следя за тем, чтобы голос звучал рассудительно. «Будгар сказал, что готов отпустить принца в обмен на меня». «Нет», — возражает Ирианар, мрачно сверкая глазами. «Ты не отправишься к оркам. Это не обсуждается». «Простите, повелитель», — цедит Даггерт, впиваясь рукой мне в плечо. «Но я протестую. Речь идёт о моём единственном сыне. Один уже погиб, защищая вас». «Неужели торнадун должен принести и второго наследника в жертву вашему величию?» В тишине раздается стук моей внезапно отпавшей челюсти. Никогда бы не подумала, что Дагер осмелится так разговаривать с тем, от кого по сути зависит благополучие его расы. Но, видимо, ему уже нечего тереть. По законам Дроу, если нет наследника мужского пола, то король должен уступить трон новой династии». «Не станет Мерильена, и у Дагерта останется один наследник – малолетний внук. Но до совершеннолетия Сианелю никто не позволит сесть на престол, даже если тот опустеет. Будет назначен регент, выбранный Торами. Начнутся распри среди аристократов. Это сейчас Дагерт держит всех в железном кулаке, но сколько еще у него хватит сил? Мы найдем другой выход», – заявляет Эрианар твердым голосом. Поверх моей головы он встречается взглядом с Даггертом. Я же наблюдаю за лицом короля в зеркале. Оно мрачнеет с каждой минутой всё больше и больше. Кажется, на нём даже морщинки прибавляются». «И какой же?» Подслушивающий артефакты все всё ещё стойбище орков. «Возможно, нам удастся...» «У моего сына нет на это времени», — ревёт король раненым зверем. «Будгар сказал, что ждёт до заката. И насколько я знаю его, он не бросает слова на ветер». Его пальцы сжимают мое плечо с такой силой, что я с трудом сдерживаю стон. Он же мне кость сломает, если продолжит сжимать. Вы делаете больно моей виале, констатирует Ирионар понижая голос до драконьего рыка, угрожающего рыка, надо сказать, от которого у меня испуганно сжимается желудок и другие внутренние органы. Дагерд за моей спиной на секунду замирает, опускает взгляд вниз и разжимает пальцы. Я облегченно выдыхаю. «Всё нормально», — заверяю, выдавливая улыбку. «Хотя очень хочется ощупать плечо и убедиться, что он мне ничего не повредил». «Я согласна с его величеством. У нас нет времени ждать». «Эль», — начинает Ирионар предупреждающим тоном. «Но я, стараюсь не смотреть, на него быстро перебиваю. Бутгар хочет заполучить меня. Явно не для того, чтобы убить, это было бы слишком просто. Ему нужны мои силы». Подозреваю, это связано с тем, что его орки вместе с эльфийскими магами пытаются вскрыть королевский холм. «Силы которых у тебя нет», — хмуро замечает Асур. «Сейчас нет, но я могу их вернуть». «Это не обсуждается». «Да послушай же ты», — не выдержав бью кулаком по столу. «Хватит меня опекать, я не больная и не слабоумная». «Пока ты развлекался фехтой Силирен, я училась». Эрионар реагирует на эти слова, как на пощечину. Он отшатывается от меня, а его лицо на миг изменяется, обнажая истинные чувства, скрытые глубоко внутри даже от самого себя. Но я продолжаю, в запале не обращая внимания. И почти прошла программу первого курса по тёмной и светлой магии. Магистр Садерн и магистр горвин скажут, что я отлично справляюсь. «Сейчас мои знания и умения гораздо выше уровня среднего эльфа, готовящегося принять свою вторую ипостась. У меня должно получиться». «Она говорит дело», — скрипит Даггерт, наконец-то занимая соседнее кресло. «Я сам был гораздо слабее, когда впервые принял вторую ипостась». «А мне даже легче дышать от того, что он больше не торчит у меня над душой». «Я могу подчинить Феникса. Дай мне хотя бы попробовать». «Это слишком опасно». Пальцы Асура впиваются в столешницу, острые ногти входят в древесину, протыкая моренный дуб, будто это мягкое масло. Не опаснее, чем то положение, в котором оказался Мерильен по нашей вине. Конечно, мне хочется крикнуть «по твоей вине», и это чистейшая правда, но в последний момент что-то останавливает меня. Может, понимание того, что и сам это осознаёт? Понимание, что он сейчас мучается не меньше, чем Дагерд, и винит во всём только себя? «Возможно, потом, анализируя эту сцену, я пойму, что хотела его защитить. Но сейчас я не думаю о последствиях. Просто озвучиваю то, что велит мое сердце. Я не смогла спасти Айренера и до сих пор не могу с этим смириться. Но я никогда не прощу ни тебя, ни себя, если Мерильен тоже погибнет. Ты согласен жить со мной целую вечность и видеть осуждение в моих глазах? Жить и знать, что я каждый день проклинаю тебя и себя». Мой голос звучит тихо и ровно, но по мере того, как слова складываются в предложение, лицо Асура бледнеет всё больше. «Отпусти меня, так будет правильно». Замолкаю, но продолжаю смотреть на Ирианара. На его лице сменяются сотни эмоций, сомнения, недоверие, страх потери, недовольство, гнев и, наконец, понимание, что отговорить меня не удастся. «Хорошо». Соглашается он через силу цедя слова. «Я отдам тебе, Арисмелинкали. Но если ты не сможешь подчинить себе силу Феникса, то останешься здесь. Я сам отправлюсь к Будгару». Поспешно опускаю голову, чтобы спрятать улыбку. И успеваю поймать облегчённый вздох короля. «Зачем ты это сделала, Эль?» спрашивает Эрионар, когда мы оказываемся у себя в апартаментах. «Нас встречают встревоженные веры». Кир, который был со мной с самого утра, успел рассказать им о случившемся. «Как ты могла согласиться?» — рычит Брейн, узнав о принятом мною решении. «Ты хоть представляешь, на что подписалась?» «У меня не было выбора», — бурчу, направляясь к своей спальне. «Всё, в чём я сейчас нуждаюсь, — это скрыться ото всех и в одиночестве обдумать ситуацию, в которую я сама себя загнала. И меньше всего хочу выслушивать поучения от друзей. Ты могла отказаться». Не унимается Брейн, следуя за мной. «Твоя жизнь стоит куда дороже, чем...» «Мерильена?» Резко оборачиваюсь и сталкиваюсь с Альфой нос к носу. Точнее, мой нос смотрит ему в грудь, но я тут же задираю подбородок. «Ты не понимаешь...» Вер почти умоляет меня. Остальные мрачно наблюдают за нами, не вмешиваясь. Но, судя по их лицам, мне ещё предстоит выслушать каждого. «Что ж, стоит объяснить ситуацию прямо здесь, сразу всем...» «Я обвожу взглядом недовольные лица. Это вы не понимаете. Если Мерильен погибнет, Торнадун останется без наследника», — хмыкает Брейн. «Похоже, его это совершенно не волнует, впрочем, как и меня тоже. Королевству тёмных эльфов я не испытываю ни малейшей симпатии и могу по пальцам пересчитать тех дроу, которые мне дороги. Но сейчас дело не в этом». «Да мне плевать на Торнадун», — взбешённо кричу. «Неужели вы, правители, дальше престола наследия ничего не видите? Или не желаете видеть? Эовен сегодня рожать, она светлая эльфийка, а её ребёнок – темный дроу. Муж обязательно должен присутствовать, вы знаете, это не хуже меня. Милиен должен поделиться с сыном своей тёмной энергией, потому что он лучший донор, иначе младенец погибнет». Под конец тирады я выдыхаюсь и заканчиваю уже тихим голосом. Светлая энергия матери просто убьёт его во время родов. Она и так воспринимает его, как инородное тело. «Вы готовы сохранить мою жизнь, но пожертвовать жизнями сразу целой семьи?» Эрианар покрывается пятнами, Веры ошарашенно молчат. «Конечно, я не открыла им Америку, они всё это знают и сами. Знают, но почему-то предпочли сделать вид, что это их не касается. Значит, ты решила обменять свою жизнь на жизнь семьи Мерильена?» Угрюмо подытоживает Вейрах, подходя ближе. «А как же твои собственные дети?» «Мои дети в безопасности. И им как раз ничего не угрожает. А что насчёт тебя самой? Может быть, Герцговори с герцогом Карионом, и они только ждут, когда ты попадёшь в их ловушку?» «Да, признаюсь, я об этом думала. Но вслух ни за что не скажу. К тому же у меня есть веский аргумент в пользу моего плана. С легкомысленной улыбкой машу рукой. Ничего со мной не случится. Я видела своё будущее». «Что?» «На этот раз остальные веры окружают меня плотным кольцом». «Где это? Когда? Почему мы не знаем?» «Только Эрианар остается стоять в стороне с закаменевшим лицом». «Приходится пояснить. Перед тем, как встретиться с вами, мы сделали крюк и погостили ушелки». «О Каэретуса?» — уточняет Брейн. «Ага, оно самое. Морской народ позволил тебе заглянуть в их котел?» «Ну...» — развожу руками. «Их король был не против и вообще сказал, что ждал меня». «Ему предрекли моё появление». «Тогда всё понятно». Ничего не объясняя, Брейн обменивается с Ирианаром странными взглядами, и мне это совсем не понравилось. «Что понятно?» «Хватаюсь за его слова». «Начал, так договаривай». Котел Шилки показывает то будущее, которого ты жаждешь больше всего в тот момент». Вместо Брейна объясняет Ирианар. «Тихо и устало». «То, о чём ты мечтаешь и к чему стремишься всей душой». «Хочешь сказать, что всё это неправда?» — хмурюсь в ответ. «Нет, почему же, правда?» «Всё увиденное сбывается, но до того, как оно сбудется, может пройти много времени. А твои желания и предпочтения измениться. К тому же за сбывшиеся мечты нужно платить, и плата порой бывает весьма высока. Это всё равно, что сегодня ты желаешь подчинить себе Феникса, а котёл Шилки показал, что ты его подчинила». Только к тому времени, как это случится, ты потеряешь всех своих близких и поймёшь, что огромная сила — ничто, если не с кем её разделить». Договорив, он разворачивается и направляется прочь, не оглядываясь. Я стою и смотрю ему вслед, не в силах справиться со странным, пугающим чувством, которое охватило меня после этих слов. «Откуда он узнал? Неужели я настолько предсказуема? И что значит «ты потеряешь всех близких»?» «Разве они ещё есть у меня?» «По-моему, я уже всех потеряла». «Пока кусаю губы, кто-то берёт меня за руку, а кто-то кладёт руки на плечи». «Сглатываю комок». «У меня есть близкие. Веры, Эовен, Мерильен, Магистр Гарвейн, даже напыщенный сноп Магистр Садарн, даже Дагерт и Силериен. И, признаюсь, Ирианар тоже мне близок. Хоть я и продолжаю винить его в своих неурядицах, но он стал моей семьёй». «Он позволил моим детям выжить, а меня оберегает от самой себя. Возможно, я слишком предвзято к нему». «Ты слишком предвзято к нему», — раздается возле уха голос Кира. вздрагивая, возвращаясь в реальность и выпутываюсь из дружеских объятий. «Это ничего не меняет», — заявляю резким тоном, нетерпящим возражений. «Только бы они не начали снова отговаривать меня. Иначе я не выдержу и сломаюсь». Не оглядываясь, бросаюсь за Ирионаром, но в коридоре его уже нет. «Ну и ладно. Ну, не очень-то и хотелось». Бурчу себе под нос и в расстроенных чувствах топаю в сторону лестницы. «Сама всё сделаю. Сейчас поднимусь в библиотеку и попрошу магистра Гарвина мне ассистировать. На повороте дорогу мне заслоняет широкоплечья фигура. Это с собственной персоной. Я с тобой», — произносит он без всякого энтузиазма, но твёрдо и решительно. «Не могу позволить, чтобы ты пострадала по собственной глупости. У меня возникает желание показать ему язык, но я сдерживаюсь усилием воли. Напоминаю себе, что я взрослая женщина, а не ребёнок. Затем хватаю Асура за рукав и веду за собой. Веры всем составом провожают нас до главного зала библиотеки, где решают остаться и ждать. Мы тут пока почитаем, приобщимся к культуре» сообщает Брейн, крутя в руках рыцарский роман, состоящий из одних картинок. «Если что, мы всегда на твоей стороне». «Знаю», — улыбаюсь ему. И, приподнявшись на цыпочки, чмокаю в небритый подбородок.